Глава 28 Что ж, Ворон не обманул. Это действительно был корабль, только вот он как-то забыл упомянуть, что по местным меркам это настоящее чудовище длиной более сотни метров и возвышающееся над волнами на добрых метров 5. И нет, это не парусный фрегат, как можно было бы ожидать от местной эпохи отнюдь. Передо мной был самый настоящий анахронизм — судно с железными бортами, и, кажется, я видел на нем что-то вроде дымовой трубы. Пароход. Так что ничего удивительного, что я так ожил от увиденного. Эта штука большая и сложная, но дающая такие огромные перспективы, что у меня голова шла кругом от возможностей. Местные драккары. Так себе корабли для дальних путешествий, и торговать на них сложно, слишком малая вместительность. Вот не умели по какой-то причине местные корабельщики в большую грузоподъемность судов. Но эта штука, ух, да по одному лишь виду можно сказать, что она способна перевозить десятки, а может и сотни тонн грузов. Все-таки не слишком хорошо я разбираюсь в этом вопросе, но все всегда можно наверстать. В будущем я думал построить что-то такое, но понимал, что это вопрос месяцев, а может и вообще лет. А тут вот он, стоит как один огромный, нераскрытый для меня подарок. Хочу, хочу чтоб его. И чем больше огней на борту загоралось, тем отчетливее я видел пароход, тем громче становилось это «хочу». Это настоящая плавучая крепость под видом корабля. Там даже пушки имелись, правда, примитивнее, чем сама конструкция. Обычные, 12-фунтовые, стреляющие ядрами. Ничего я этого красавца вооружу чем-нибудь более подходящим. Сам корабль был весь черным. «Наверное, специально, чтобы быть более незаметным. Один из странствующих штабов воронов. Если так, то они сумели меня впечатлить». «Это точно корабль?» — пробормотал Сергей, а вот пленный ворон ухмылялся и всем своим видом показывал самодовольство. «Теперь поняли, вам конец», — не удержался ворон от комментария. «Даже если сейчас повернете, вас легко потопят». На палубе я уже заметил нескольких человек с мушкетами. «Мы бежать не собираемся». «Плыви давай прямо к лестнице, или как там, наверх забираться». Ворон тут же заткнулся, не ожидая такого спокойствия с моей стороны. Это друзья таращились на корабль, как на чудо света. «А вот я был настроен его захватить. Когда мы подплывали к правому борту, а наверху уже слышались переговоры, я почувствовал, что мы вошли в область магического воздействия, и это самое воздействие я отлично знал». Только что я получил ответ на вопрос, каким образом этот корабль ухитряется находиться в полной темноте и избегать внимания демонов мрака. Учитывая габариты, ответ был очевиден. На нем находится полноценный охранитель, такой же, как в Вальнове, или чуть меньше. Но, вне всякого сомнения, это точно одна из защитных статуй, что оберегают людей от демонов мрака. А хитро они это придумали. Ничего не скажешь. «Фактически целый плавучий город. Но от статуи придется избавиться. Мне омерзительно одна лишь мысль, что та темная тварь, которая управляет тут всем, будет питаться жизненными силами меня и моих людей». Юлианна переместилась к нашему ворону и своей нечеловеческой силой зажала ему рот, чтобы тот не делал глупостей. «Лень, ты первый», — шепнул я. «Следом я, потом остальные». «А этот?» — спросила воительница. «В расход». И бровью не повел я. На этом корабле у нас нет друзей и союзников. Кого-то из команды желательно сохранить, чтобы управлять кораблем, а не учиться методом тыка, но это совсем не обязательно. Наверху убивать всех, кто сопротивляется, тех, кто сдается, вяжем. Друзья кивнули, а Ворон задергался, понимая, что ему вот-вот придет конец, но куда ему до одаренной, да еще силового типа. Как только нам бросили лестницу, первым стал подниматься богатырь. К сожалению, Леня сегодня был без доспехов, так что, чтобы его прикрыть, я полез практически сразу за ним. «Ну, наконец-то!» — бросил нам один из встречающих, как только Леня поднялся. «А чего у вас так много? Разве не должны были приплыть трое?» «Ага», — подтвердил другой. «А ты вообще кто? Не помню я у нас таких здоровых». На этих словах забрался и я. Встречающих было многовато, шестеро и все при оружии. Трое с мушкетами, остальные с мечами и пистолями, но на нашей стороне была внезапность. Они не ожидали, что это враги, да и кто вообще среди ночи в этом мире отважится проворачивать такую миссию? Например, мы. Не тратя время на пустые разговоры, выстрелил железной монетой в ближайшего. Никакой брони на нем не было, так что металлический кругляж просто прошил его насквозь и даже задел еще одного позади, жаль совсем чуть-чуть, предплечье повредил, да и только. «Это вра!» — попытался крикнуть другой, но тут в дело вступил Леня. Он врезал в живот крикуну. Да с такой силой, что у того ноги от земли оторвались. Здоровяку никакого оружия не нужно было. Его удар простому человеку у кости легко ломает, если он не сдерживается. Он и до пробуждения был очень сильным за счет богатырского происхождения. А уж после того, как стал одаренным, так и вовсе может подковы гнуть и лошадь на плече таскать. Ворон еще не успел приземлиться на палубу, а Леня наносил уже другой удар своим лбом. «Ух, не завидую я, бедняги!» Его череп от такого удара лопнул, как спелый арбуз. Третий на борт!» Поднялась Ксюша и сразу вступила в бой. Меж ее пальцев блеснули метательные ножи, два из которых сразу же угодили в горло стрелкам, не успевшим даже ружья вскинуть. Зато обнаружился хороший мечник, выбравший своей целью меня, видимо, потому что был ближе всех к нему. Он подскочил, собираясь обрушить саблю мне на голову, но нападать железным оружием на металломанта? Так можно и на премию Дарвина попасть. Я зачерпнул немного силы и легким движением просто выбил оружие у него из рук. От столь неожиданного и подлого трюка ворон округлил глаза, и практически сразу они налились кровью, а все потому, что я в качестве контратаки вогнал ему в висок то самое трофейное шило. Недовольно цокнула языком Юлиана, поднимаясь на палубу и понимая, что мы уже закончили. Последнего в этот момент добил Леня. «Я что, пропустила все веселье?» В следующий раз я первый пойду. Я на это лишь хмыкнул, оглядывая палубу. Больше никого, но в том, что на корабле есть еще люди, не сомневался. Он большой. Тут, по моим самым оптимистичным прикидкам, человек 30 экипажа, а то и больше. Не расслабляемся, это далеко не все, бросил я друзьям, прислушиваясь к окружению. Никто из врагов так и не успел выстрелить или как-то иначе предупредить о том, что на борту враги. От тел мы довольно быстро избавились, просто выбросили их в воду. но а что с ними еще делать? Не на палубе же оставлять. Сама палуба была деревянная видимо, из металла у корабля был только корпус, а вот все внутренности из дерева. Логично, учитывая особенности местной логистики, с металлом у людей проблемы, и сделать нечто подобное в этих реалиях сродни чуду. Первой к проходу вниз двинула Ксения. Она, как профессиональный охотник, двигалась практически бесшумно. Это под нашими ногами деревянная палуба громко скрипела, предупреждая о движении всех вокруг. А вот она двигалась, как кошка, не издавая ни звука. Как она это делает, ума не приложу. Правильно говорят, что все рыжие ведьмы. Сам, усмехнувшись мысленной шутки, поспешил за ней. К моменту, когда мы практически подошли к двери, та внезапно распахнулась, и на палубу вышел пузатый мужик в поношенном зеленом сюртуке не по размеру. Он увидел нас охнул и тут же обмяк от удара кинжалом в горло. Ксюша не дала ему и пискнуть, а затем попыталась оттащить в сторону, но тот был все-таки тяжеловат для нее. Подскочивший Леоня ухватил труп за ворот и быстро оттащил к левому борту, сбросив к остальным. «Первыми не стреляем», — напомнил им. «Если кто-то выстрелит, скрытности конец, и чем больше мы перебьем до того, как команда очухается, тем проще будет. В конце концов, у них тут хватает ружей и пистолей. Получить случайную пулю? Раз плюнуть. А я могу не успеть отклонить выстрел». Первой опять же пошла Ксюша из-за феноменальной способности двигаться бесшумно. Ни одна из ступеней не заскрипела под ее сапогом. Дальше я, несмотря на недовольство Лени, и юлианны Они были уверены, что мне нужно держаться позади, а лучше вообще остаться наверху, чтобы не пострадать. В одном из крупных помещений веселился народ. Человек десять сидели в просторной каюте и просто пьянствовали. Пили, курили табак и играли в карты, совершенно не ожидая гостей. Наслушавшись историй о таинственных воронах, я ожидал чего-то другого. А вот так заглядываешь, и люди как люди. Из помещения так разило перегаром, что нос защипало. Наблюдали мы с Ксенией за этим через щель двери. Дверь тут была слегка не по размеру, либо ссохлась, либо наоборот, ставили такую специально, чтобы в случае большой сырости та не слишком набухла. 12 человек. Много, но в целом мы легко справимся, особенно учитывая, что оружие у них в сторонке сложено на деревянный ящик. Большая часть из людей сидели вокруг массивного стола, сколоченного из ящиков остальные не участвующие в игре стояли в стороне и неторопливо подтягивали что-то из глиняных кружек на столе среди пустых бутылок из подрома и окурков валялись монеты и несколько потрепанных колод карт там же я приметил один из пистолей от него нужно избавиться в первую очередь я отступил позволив Ксюше понаблюдать за ситуацией а сам сообщил увиденное друзьям просто вломимся и всех перебьем предложила юлиана «Угу», — поддержал Леня. «Тогда вы первые», — решил я. «Убиваем лишь при необходимости. Нам нужен язык, и желательно не один». «Конечно, ваше благородие». «Тогда насчет три. Раз, два, три». Леня вломился в комнату словно медведь. Сходу снес стол. Быстрее, чем люди успели среагировать Ну а дальше в дело вступили мы Я, заскочив внутрь третьим Сходу метнул одну из монет Одному из воронов в бедро Тот застонал, упал, хватаясь за раненую ногу И внезапно нечто врезалось в нашего здоровяка отшвырнув его назад, от отчего он едва не сшиб оказавшуюся на пути Юлиану. К счастью, воительница была проворной и успела отскочить в сторону. Каюта пусть и была довольно просторной, но не настолько, чтобы тут могла проходить драка почти двух десятков человек. Я мгновенно понял, что случилось. Колдовство. Один из моряков, бледный тип, с длинными темными волосами, вскинул руку, вокруг которой завихрилась темная энергия. «Не знаю, кто вы, но вы только что совершили огромную ошибку, придя сюда!» — процедил он. Тем временем я поднял револьвер и наставил прямо на него. «Завязывай, а то я прикончу тут всех!» — бросил ему и вместе с этим сосредоточился на многочисленных монетах, что были разбросаны на полу. Сейчас они поднимались в воздух и зависали где-то на уровне моей груди. «Мне достаточно лишь мысли!» И во всех вас появится очень много новых дырок. Лицо колдуна изумленно вытянулось. Он никак не ожидал, что тут еще кто-то владеет магией.